Глава 11. Она отсутствовала 8 недель. Мартин всё ещё никак не могs выкнуться с этой мыслью. Конечно, он знал, что без вести пропавшие в открытом море пассажиры не были редкостью. В первое время после смерти Нади и Тими он тщательно изучал каждый отдельный случай, а таких случаев были десятки. Он посещал группы самопомощи, которые основали родственники жертв круизных туров. разговаривался с адвокатами, которые специализировались на процессах по возмещению ущерба со стороны проходных компаний, и пытался сделать капитана Султана Марей лично ответственным за то, что операция по поиску его семьи была такой же недостаточной, как и доказательства, собранные в каюте его жены. Вплоть до проигранного процесса против капитана Даниэля Бонхёфера и пароходной компании, он в течение нескольких лет после исчезновения Нади и Тимми тщательно прослеживал каждое сообщение о преступлениях на круизных лайнерах. Но потом он понял, что своей борьбой против пароходных компаний он пытался лишь заглушить душевную боль. Что бы он ни делал, это никогда не вернет ему его семью». Окончательно осознав это, он прекратил отслеживать сообщения о лицах, пропавших без вести в открытом море. Они потеряли для него всякое значение, так же, как и сама жизнь. Поэтому сегодня он впервые услышал имя Анук Ламар. «И теперь она внезапно снова появилась здесь?» — повторил он предложение, о котором Герлинда Добковиц только что закончила свой длинный монолог. «Да!» Я видела её собственными глазами. Это случилось в конце моего ежедневного контрольного обхода в средней части судна, в переходе между второй и третьей палубами. Я только что повернула за угол, когда худенькая малютка выбежала прямо на меня. Она неслась, повернув голову назад, словно пыталась от кого-то убежать. Я услышала быстрые шаги, заглушённые этим толстым ковром, в котором моя коляска всё время застревает, как в песке, но это неважно. Гораздо важнее, что я видела, как Анука остановилась, чтобы бросить что-то в латунное мусорное ведро, висящее на стене. Во время рассказа на щеках Герлинды выступил лихорадочный румянец. Казалось, что это воспоминание заставило её оживиться. В то время, как анук не двигалась с места, я как можно быстрее отъехала за один из этих гигантских цветочных горшков, с помощью которых здесь на па судне они озеленяют коридоры, и как раз вовремя, прежде чем капитан смог увидеть меня. Капитан Понять не имею, что он потерял там в такой поздний час, но он буквально столкнулся с девочкой. Вот, посмотрите сами. Герлинда вытащила из кармана своего спортивного костюма сотовый телефон и показала Мартину фотографию. Она оказалась тёмной и смазанной. Да, да, я не гельмут Ньютон в обращении с фотокамерой Герлинды надуло губки. Надо было фотографироваться вспышки, но я не хотела, чтобы меня заметили. Из-за этих цветов мне и так пришлось изгибаться всем телом, чтобы хоть что-то попало в объектив. А кто это ещё на фотографии? спросил Мартин. Рядом с маленькой девочкой и высоким мужчиной на фото была видна ещё одна фигура, стоявшая между ними. Она была лишь немного выше Анук и почти такой же худой. Эх, эта шахла, добрая душа, иногда она убирает и мою каюту. Шахла присоединилась к нуке капитану после того, как забрала из медпункта целую кипу облёванных полотенец. Из-за сильного волнения на море та ночь была неспокойной. Движениями правой руки Герлинда продемонстрировала, как корабль качался на волнах. Признаюсь, что в тот момент, когда я сделала это фото, я понятия не имела, кем была эта девчушка. Я а поняла... А это позднее, когда просматривала собранные мною документы и в статье о пропаже Ану Кламар наткнулась на её фотографию. Но в первую же секунду мне стало ясно: малышка нуждается в срочной помощи. Ведь как-никак уже было пол первого ночи, а на девочке, кроме футболки с короткими рукавами и трусиков, ничего больше не было, и ее лицо было зареванным. На вопрос капитана не заблудилась ли она, малышка ничего не ответила, как и на вопрос, где ее родители. «И вы слышали все это собственными ушами? А вы думаете, что я сижу в инвалидном кресте, потому что глухая?» Хотя цветы и закрывали мне видимость, но они не мешали мне подслушивать. Я также слышала, как капитан настоятельно рекомендовал шах ли никому не рассказывать об этом. Затем они отвели бедную малышку в медпункт к доктору Шебек. Когда все ушли, я нашла это в мусорном ведре. Герлинда показала на мягкую игрушку, которую Мартин всё ещё крепко сжимал левой рукой. Она бросила его в мусорное ведро. Мартин пристально посмотрел на медвежонка, который одновременно показался ему таким знакомым и в то же время совершенно чужим. Колено с швом своих антитромбозных чулок, Герлинда подняла вверх правую руку. "Вы же сразу узнали его, не так ли?" Герлинда помолчала и продолжила говорить только тогда, когда он посмотрел ей прямо в глаза. Витя, это же тот самый медвежонок, которого на всех фотографиях, появившихся тогда в газетах, крепко держит в руках ваш сын Тимми, или я не права? Мартин кивнул. Строго говоря, это был лишь один единственный журнал, в котором в статье под заголовком Угадайте, почему всё больше людей бесследно исчезают на круизных лайнерах, сообщалось о судьбе его семьи и при этом была напечатана фотография Тимми с медвежонком. Просто удивительно, как хорошо была информирована эта Герлинда Добкович. И это произошло позавчера, спросил Мартин. Да, во время следования из Осло в Гамбург. Уже известно, где все эти недели пропадала Нок. Керленда сделала неопределённый жест своей костлявой ладошкой. "Я не могу себе это вы даже представить. А капитан был так взволнован, когда на следующее утро я нанесла ему визит". Она лукаво улыбнулась. "Сначала он всё отрицал и попытался убедить меня в том, что мои бета-блокаторы, возможно, вызвали у меня галлюцинации. Но потом, когда он увидел фотографию, капитан наложил в штаны и помчался к Егору. Егору Калинину. владелец судоходной компании. Он здесь на борту Султана. 2 недели тому назад во время стоянки в Фуншале на острове Мадейра он занял двухэтажные апартаменты. Вы знакомы с ним? Мартин кивнул. Однажды он уже встречался с ним в суде. Большинство представляло себе этого бывшего солдата иностранного легиона немецко-русского происхождения грубым, неотёсанным великаном. В действительности, этот 57-летний миллионер, добившийся успеха своими собственными силами, которому принадлежал второй по численности флот круизных лайнеров в мире, внешне был похож скорее на интеллектуального преподавателя вуза. Сутулая осанка, очки без оправы на остром носу, говорящем о педантичности и въедливости его обладателя — залысины, которые доходили до самых ушей. А что он делает здесь на борту? Между прочим, ямина от него и получила номер вашего мобильника, пыхнула Герлинда. Что? «Егор лично зашел ко мне в каюту и начал молоть чепуху о том, каким вредным может быть слух о бесследно пропавших и вновь появившихся пассажирах. Он явно хотел нагнать на меня страху и передал мне папку с документами о судебном процессе, который вы вели против него». «Как бы, между прочим, он заметил, что я ведь не хочу проиграть дело из-за фальшивых обвинений, как это произошло с вами, Герр Шварц!» Герлинда иронично усмехнулась. «При этом он, видимо, не заметил, что ваш личный телефонный номер был указан в материалах дела. Если так посмотреть, то это именно он и этот ограниченный Бонхёфер натолкнули меня на мысль вступить с вами в кон...» «Бонхёфер!» Перебил её Мартин, потрясённый до глубины души. Даниэль Бонхёфер, преступник, который даже не посчитал нужным остановиться, дудный и повернуть назад. Да, что это вы вдруг побелели как полотно? Но ведь это было невозможно. Хотя Мартин и проиграл процесс, но после этого происшествия Бонхёфер был отстранён от должности. Да, Даниэль Бонхёфер, капитан Молния пронзила голову Мартина, словно кто-то сверлил его мозг раскалённой иглой. Ах, боже мой! Разве вы не знали, что его снова назначили капитаном султана? Азадана спросила Герлинда. Мартин не стал прощаться. Не с ней, не с дворецким, находившимся в соседней комнате. Он схватил свой вещмешок, сунул медвежонка в один из накладных карманов и бросился вон из каюты с такой же скоростью, с какой невыносимая боль распространялась в его голове.